2014 год. Наноскоп Бетцига, Хеля и Мёрнера. В 2014 году Нобелевская премия по химии была присуждена Эрику Бетцигу, Штефану Хеллю и Уильяму Мёрнеру за разработку метода флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. В течение длительного времени возможности оптической микроскопии были ограничены одним, казалось бы, непреодолимым барьером. Невозможно получить изображение с разрешением выше, чем половина длины волны света. Использование молекул, способных к флуоресценции, позволило Нобеллиатам-химикам 2014 года преодолеть этот барьер. И их работы, которые можно считать прорывом, открыли эру применения оптической микроскопии. Благодаря модификации метода оптической микроскопии, получившего название наноскопия, стало возможным отслеживать пути отдельных молекул непосредственно в живых клетках. Теперь можно наблюдать, как молекулы формируют синаптические окончания между нервными клетками мозга, или увидеть, как агрегируют белки, ответственные за такие нейродегенеративные заболевания, как болезни Паркинсона, Альцгеймера и Хаттингтона можно шпионить за отдельными белками в оплодотворенных клетках, подвергающихся делению. До определенного времени не было очевидным то, что когда-либо ученым удастся изучить живые клетки в мельчайших молекулярных деталях. В 1873 году специалист по микроскопии Эрнст Аббе постулировал, что разрешение, которое может быть достигнуто с помощью традиционной оптической микроскопии, не может быть меньше, чем 0,2 микрометра. Однако Бетцик, Хель и Мёрнер смогли преодолеть эту планку. Несмотря на общность формулировки, награда присуждена за два несколько отличных друг от друга принципа. Один из них представляет собой метод микроскопии стимулированного истощения эмиссии, и он был разработан Хеллем в 2000 году. В данном случае используются два лазерных луча, один из которых стимулирует эмиссию флуоресцентной молекулы, а другой способствует гашению всей флуоресценции, кроме флуоресценции на наноразмерном участке образца. Сканирование образца нанометр за нанометром позволяет получить изображение исследуемого образца с разрешением лучшим, чем предел АББ. Бетцик и Мёрнер, работая независимо друг от друга, Заложили основы второго метода мономолекулярной микроскопии. Этот метод опирается на возможность контролируемого включения и выключения флуоресцентного сигнала отдельной молекулы. Исследователи получали изображение одного и того же объекта несколько раз. При каждой регистрации изображения позволяя светиться только некоторым из присутствующих в образце молекул. Наложение полученных изображений позволяет получить суперизображение с наноразрешением что было продемонстрировано Бетцегом впервые в 2006 году.